жужелицы ничем строительное искусство им не знакомо. и жук и его личинка ползают среди камней в поисках очередной добычи они умеют нападать и умеют с аппетитом есть и это все между прочим не так уж мало а для человека как раз выгодно что они столь агрессивны да к тому же прожорливы и именно за это качество жужелиц уважают лесоводы садоводы и полеводы во всем мире Среди жужелиц есть малыши длиной менее сантиметра и великаны длиной до восьми сантиметров. В подавляющем большинстве они хищники. Днем жужелицы обычно прячутся под камнями, в подстилке, под отставшей корой деревьев, некоторые в собственных норках, а ночью охотятся на насекомых, дождевых червей, улиток, поедают яйца насекомых. Скорит крупные жужелица с тонкой талией и мощными огромными челюстями. Этот черный жук — свирепый и отважный охотник. Его не смущают ни размеры, ни сила противника. Бронзовка, майский жук, даже крупные цикады и большой мраморный хрущ — добыча скорита. Скорит роет в песке нару, отделывает воронкообразный вестибюль и сидит у входа с полуоткрытыми челюстями. Ждет жертву. Вот рядом оказалась цикада. Выскочив из засады, Скорит хватает добычу челюстями и, пятясь задом, тащит ее в расширенную столовую в конце норки. Здесь Скорит некоторое время мнет цикаду челюстями, пока она не станет совершенно неподвижной. После этого возвращается к входу в норку и закрывает ее песком. Теперь можно спокойно заняться трапезой. В своем садке Фабр держал крупных жужелиц, прокрустов, кормил их улитками и слизнями. Оказалось, что прокрусты предпочитают слизней. С ними легче управиться, чем с улитками, спрятанными в раковине. Набросившись на слизняка, они рвут его на куски и тащат их в сторону, чтобы поесть спокойно. Лапки, испачканные слизи, выделенные моллюсками, облипли песком, мешают ползать. Жук не обращает на это внимания и, облепленный грязью, спешит к добыче, чтобы оторвать еще кусок. Чистится он будет позже. Жужелицы – обычные жители садов и лесов, где они охотятся на насекомых и их личинок. На территории Советского Союза обитает более 2300 видов жужелиц, большинство из которых приходится на мелкие формы из-под семейства бегунов. Немало различных жужелиц водятся в полях, где они уничтожают таких опасных вредителей, как проволочники, гусеницы – подгрызающих совок, колорадский жук и другие. За один день жужелицы-бегунчики уничтожают по 5-7 яиц и 3-7 молодых личинок-щелкунов. Больше всего жужелиц на полях злаковых культур, несколько меньше на полях картофеля и других пропашных культур. В Баварии в среднем на один квадратный метр приходилось по одной-две жужелицы. Интересно, что на полях жужелиц в три-десять раз больше, чем на участках с естественной дикой и сорной растительностью. В наших лесах и садах водится большая голубовато-зеленая жужелица с несколькими рядами точек на надкрыльях. Длина ее до трех сантиметров. Это большой красотел колосома сикофанта. Его зовут еще красотел пахучий. Вот он-то и заслужил лавры победителя шелкопряда. В течение года семейство пахучего красотела уничтожает более шести тысяч гусениц. Родственник же его, малый красотел, истребляет непарного шелкопряда, дубовую листовертку и других вредителей лиственных лесов. Кроме того, есть красотелы, уничтожающие на востоке Европейской части СССР и в Сибири гусениц сибирского шелкопряда, пядениц и прочих врагов лесов. В южных районах страны, особенно в Крыму, в садах, лесах и на виноградниках можно встретить крупного до 6 сантиметров длиной жука. Внешность у него заметная, широковатое надкрылье ярко-зеленого, синего или лилового цвета с металлическим блеском. Это жук Процерус, тоже семейство жужелиц. Мощный панцирь надежно защищает его от мелких насекомоядных птиц. Но, ну, опросив желающих закусить жучатиной, бурсуков, инотавидных собак или лисиц, у процеруса есть особое химическое оружие защиты.